Мишата удивилась. В тот момент, когда техник ее увидел, он наклонился за углем, но от взгляда на мешату вдруг притопнул, обратив свой наклон в первые движение танца. «Ах, девчушки!» — сказал он душевным, замирающим голосом, и вдруг, стрельнув ногами, закричал. «Вы, милашки, ваши ушки и кудряшки без передышки!» «Василий Петрович!» — гаркнули на него «вспаленниц». «Не отвлекайтесь!» Молодецкий ахнув, техник провалился куда-то за кучу угля и спустя миг лес уже назад с полными ведрами. По собачьей раскорячись, так что натянулась и заблестела его потная татуированная спина, он начал остервенело метать уголь в топку, и куски угля вспыхивали прямо у него в руках. Господин и горбонек тихонько переместились, стараясь занять места подальше от техника. Третья фигура в углу кабины не шевелилась. Когда накал топки возрос, стало возможно различить зауча. «А это чего такое?» В совершенном изумлении обратилась к окружающим фара. «Запаслись!» — хрипло пояснил горбынек. «Это часовщица!» — с мрачной значительностью указал господин. «Не успела раньше сказать», — объяснила Мишата. «Михаил Афанасьевич решил ее взять с нами». «Твои друзья, Фара, — сказала Зауч с достоинством, — пригласили меня на новогодний вечер». Настало молчание. Только техник распевал, шуруя топку. Фара в недоумении оглядела всех и, наконец, поняв, встала. Руки ее по обыкновению уперлись в бока. «Вот что объявила Фара. Это какие-то глупости. К чему нам она? Надо ее немедленно отпустить. Понятно?» «Михаил Афанасьевич решил, что она увеличит нашу силу против часовщиков», добавила Мишата. Фара опять осмотрелась и теперь уже побледнела. «Анна Вадимовна!» — крикнула она злобно. «Идите, пожалуйста, домой и побыстрее!» «О нет, тут совсем не дурно!» — ядовито начала зауч, а Горбинек, привстав, посоветовал. «Успокойся, девочка, сядь, никуда она не пойдет!» Не удостоив его и взглядом, только поджав уголки губ, Фара приказала Мишате «Спустимся-ка!». Слова прозвучали угрожающе. Мишата вслед за Фарой вылезла снова в метель. «Друзья!» — раздался внезапно директорский голос. Кое-кто высунулся из окошек. «Друзья!» — взмахивая руками, воскликнул директор. «Хвала нашим союзникам! Путь открыт! Наш путь открыт, наше время тает! Капитан, руби якоря!» Пробила минута пара. И гудок паровоза, как бич, ударил в ночь и рассек ее. Но прежде чем он умолк, другой звук, пусть не такой громкий, зато не в пример более отчаянный и напористый, полетел в директора, Фарина Брань. Поезд дальше не идет, освободить вагоны, орала Фара, на каждом слове подпрыгивая, словно вколачивая их в оторопевшее лицо директора. Вдруг она расплакалась. «Что же вы, Михаил Афанасьевич!» — кричала фара. «И слова летели уже не как камни, а как слякоть. Такую мне сделали жабу вонючую. Ведь сколько уже было обговорено! Сколько раз я просила вас бабку не трогать! Ну и гаджевы оказались!» «Успокойся, Фомарь!» — сурово произнес директор, выждав паузу. «Сегодня решается судьба мира, и решать ее нам. Я не забыл твоей просьбы» но при вступлении в области Великие наши личные желания и мнения должны уничтожиться. Нету ни тебя, ни меня, а есть общая беда и одна победа, которая должна совершиться любой ценой. Слышишь? Любой ценой. Но какая общая теперь может быть победа?» — рыдала Фара. «Если вы на меня наплевали!» «Напротив!» — перекрикивал, наклоняясь над ней, директор. «Я высоко оценил и превознес тебя» полагая, что перед лицом величайшего в эпохе события было великое, а стало паршивое, вылетело из фары, а директор закричал «Смотри, смотри кругом, смотри, как соединились все стихии и материалы во имя нашей победы. Металл и снег, темнота, уголь и пар – все вещества ныне жертвуют собою во имя свержения часов, и все они будут прославлены в новом времени». Зауч, отстранённая от предстоящего сегодня сражения,